Да, продолжается 5 ноября 2012 года. Я к третьему разу уже обычно уверена, вы чу, такое Какое число? Вот, значит, и у нас сегодня аркан номер 5, это аркан папа. Значит, про то, как он внешне выглядит, там, про его историческое и метическое описание, будем говорить позже. Сейчас давайте говорить о его значении. Значит, значений у него несколько. Я бы сказала, да, что у него три уровня значения, и плюс к этому еще одно, как настройка, онлайн. Значит, начнем со значения онлайн. Когда мы имеем дело с папой, лежащим в объективной реальности, то есть не в отношении человека к вам или там к ситуации, да, а когда мы смотрим объективную реальность. Ну, что там реально происходит, что объединяет, каковы перспективы, что рекомендуете предпринять, да, то есть, в общем, каждый раз это вот у нас тема объективной реальности, да, а не отношения. Вот, то а, какой бы мы расклад ни делали, на каком бы, то есть, сколь бы простым или сложным он бы не был, эзотерический или бытовой, при этом папа в любом случае описывает, что в это время, А к, вашему, к вашей жизни проявляет повышенное внимание дух наставник. Значит, дух наставник – это персона тонкого плана, которая в свое время, если вы помните уровни духовного развития, влияла на то, что, соответственно, вы стали тем, кто вы есть. То есть у каждого из нас есть дух наставник. Это тот, это бывший человек – который по достижении определенного уровня духовного развития да, выходит на новый этап, большой этап, да, и то, что я говорила, выделяет для себя 12 лучей, то есть трансформируется, дальше, соответственно, реализуется путем ну, помощи нам. То есть это глава духовной семьи. Вот. Значит, какими вопросами он интересуется? Он интересуется исключительно вопросами, связанными с нашим ростом по уровню духовного развития. Нет, на это его фишка. То есть наша духовная эволюция. <как> Иначе говоря, его... Вот, э, вообще область наших интересов, ну то есть нами интересуются как минимум пять разных объектов тонкого плана. Значит, а, нами интересуется высшее я наше, ну понятно, да, потому что личность является а, аватарой высшего я, ну, болеющей склерозом, а, но при этом а, максимально своевременной, ну, то есть минус то, что она болеет склерозом, плюс то, что она своевременна. То есть понятно, что у высшего я уже нет инструментов для своевременности, плюс проявлен. То есть видные остальные, да, находящиеся, ну, фильм Аватар смотрели, ну, вот он, соответственно, в курсе Аватар, того, что происходит внутри, да, то есть у нас просто Аватар, который там рождался с самого момента, да, и дальше, если мы говорим о фильме Аватар, то, соответственно, можно сказать, что они наблюдают и влияют только событийными делами. Вот, да, все остальное, соответственно, свободная воля маленького аватарчика. Ну, как с нами это происходит, да. Значит, и фактически, да, понятно, что область влияния высшего я самая широкая. Вот, вообще, если говорить о том, что вы могли бы себе желать каждый день, и это пожелание соответственно, в своей реализации никогда вас не, скажем, расстроит, да? каждый раз вас напомнит, это желать себе контакта с своим Высшим Я. то что от него идут импульсы, от него идут задачи, которые вы, в общем, вполне себе видите, да? от него идет, там, не знаю, там, физическое здоровье, там поток через него проходит через Высшее Я. Да? Поэтому вот резонанс своим Высшим Я, резонанс своим Духом, Это самое лучшее, что вы можете себе подарить. Слово сказать, да, вот для того, чтобы этот резонанс приобрести, работают разнообразные техники, связанные с впаданием в измененное состояние сознания. Будет то холотропное дыхание, да, будет то, там, соответственно, трансовые цигун разнообразные, да, то есть, в общем, все это как раз работает на вот это, а, работу в резонансе своим высшим я, чтобы личность, в общем, все-таки слышим. я была в контакте. И друг другу тогда становимся очень полезным. Вот. Область э, интереса высшего я, проработки кармы, в эволюции, по уровню духовного развития, в реализации, да, там, соответственно, разнообразной. Значит, это номер раз. Номер два, соответственно, это карма рода. Хотим мы того или не хотим, но родовые программы в каждом из нас включены. И род тоже не дурак. Нас все брал не просто так. Область влияния рода. У мужчин мужская родовая линия самоидератрица, где я об этом рассказывала, да, в делании себя инструментом перевода семьи на другой социальный уровень. Женская родовая линия в том, чтобы, соответственно, да, создать семью и в этой семье запустить, ну, там, соответственно, более гармонично воспитать детей, более гармонично воспитать вас. Нет предела совершенства. Понятно, нет. Ну и плюс к этому, да, чтобы в семье, а для гармоничного воспитания должен быть определенный дух семьи. Вот, да, ну в крайнем случае, соответственно, да, если уж вы как-то совсем не про то, чтобы размножаться, такое иногда бывает. Ну вот, понятно, что, соответственно, да, из вас, ну, то есть, все равно в любом случае вы будете создавать альтернативное воспитание для своих племянников, племянниц, я не знаю, да, там еще кого-то, кто будет иметь отношение к вашему роду и к семье, да? вот когда родовая линия ну, вот таким странным образом распространяется вокруг. Чего? Вот, понятно, да, область влияния. Значит, третья структура, которая на нас влияет, это социальный эгрегор. Это прелестное, прожорливое создание, сует свой нос куда ни попади. Вот, да, и от вас никогда не отступит. От него никогда не будет свободы. Вот я вам сейчас рассказываю, а он, знаешь, подогонит. Слушай внимательно. Не скажу ли я чего-нибудь, за что мне нужны санкции карательные. Потому что да, я как любой учитель в социальном эгрегоре звучу по другим немножко именем, под которым, соответственно, вы. Потому что за моими словами определенный авторитет. Вот. Если я, соответственно, всех нас начну, там, например, поднимать на бунт против Раз Путин, Два Путин, вот, да, то, соответственно, в общем, через очень короткое время, даже если эти записи никуда не попадут, я получу социальный пиджак, потому что социальный эгрегор, он, все хорошо и нет видит. Вот. Приводила я вам пример <coughs> или это на мастер-классе по поводу того, как у нас Андрюша с социальным эгрегором за счет прозрачной кармы, да, стоит ему. Проехать на розовый. Mm -hmm. да, вот, да, То есть социальная игра всеведущий. Отлично. Под него лучше делать равняйся. То есть с этой махиной точно не надо спорить. Понимаете, да? То есть это не будет хорошо ни вам, ни его, не извините. С ним надо дружить. Слово сказать, он достаточно покладистый. Начнем с того, что он тоже неоднороден. И ему тоже для того, чтобы выжить, для этого надо допускать, например, какие-то э, влияния, связанные с апгрейдом этого социума. Да, и тех, которые прямо реально готовы помочь социуму стать лучше, он поддерживает. Вот. Хорошо. Значит, э, еще один. Это эгрегор миссии. Прекрасное его влияние. Но он, как любой работодатель, не очень интересуется, что ты там в своей кармой лично делаешь. Да, даже если тебя развивает создание на твое предприятие сада камней, то он готов на это смотреть сквозь пальцы только в том случае, если твои рабочие обязанности при этом будут выполнены. Понятно? Нет? То есть его, в общем, не очень интересует, как ты там свои гештальты с родом совершаешь. Слышим Я, как рефанишься, даже уровень твоего духовного развития его интересен только за счет того, что пока ты определенного уровня не достигнешь, он не может себя работой нагрузить. Так что ты будешь не способен ее выполнить. Нет, да? То есть эгрегоры миссии, хотим мы того или не хотим, очень конкретный интерес. Интерес в том, чтобы мы трудились на благо ему. Но, к сказать, исключительно благодарная, так же, как и социальная эгрегора. Я бы сказала, даже более благодарная. Потому что, да, чтобы социальный эгрегор тебя в упор видел, для этого ты должен иметь уже некую социальную позицию. А для индивидуального эгрегора, да, даже если у тебя нет никакой прям социальной позиции, ты даже, в общем, не являешься широко известным в узких кругах, тем не менее, да, можешь спокойно совершенно делать свое дело, да, эгрегор миссии может тебя вполне себе поддерживать. Зависит от миссии, я бы сказал. Вот, не спивай свихнёшься. Значит, и пятая, последняя структура – дух наставник. Да, область его влияния выключается в чем? Соответственно, ваша эволюция по уровню духовного развития. Понятно, что все эти области между собой несколько взаимосвязаны. Да, ну потому что, да, все это касается одного пространства, в котором мы с вами находимся. На их взаимосвязь, да, там некоторая, да, и не всегда напрямую внятная. Иначе говоря, увидел в раскладе папу, это значит, что то, что ты делаешь здесь, помогает твоей эволюции. А если ты эволюционируешь, это значит, что и Грегор тобой доволен, и Выше я тобой доволен, и Дух тобой доволен, и все прекрасно. То есть продолжай делать. Улавливаете? Отлично. А теперь, значит, смотрите, <как> зона вот то, какими путями Дух-наставник дает нам возможность эволюционировать. Вот здесь мы переходим да, к тому, что три реальных значения папы. То есть вот одно, четвертое, да, это настройка на всеми уровнями, ну, в смысле, над всеми значениями вот этими тремя папы. Вот, а теперь про конкретное. Значит, а, <coughs> это папские союзы, инструменты, с помощью которых Дух-наставник дает нам возможность эволюционировать. Иначе говоря, <coughs> человеческое существо, может благостно развиваться и эволюционировать только благодаря взаимодействию с окружающей средой. Слышите? Я вам уже докладывала, что окружающая среда для человека – другие люди. Понятно, нет? Соответственно, духи-наставники двух людей первого уровня папского союза значит, заключили договор, Ну, посмотрел там, я не знаю, дух-наставник Ксюши понимательнее на меня. Смотрел мой дух-наставник понимательнее на Ксюшу. И сказать, слушайте, крутая штука, однако, да, если эту прекрасную пару просто-напросто да, там а, включить в общую судьбу то они неизбежно взаимодействуют друг с другом, между ними будет происходить то, что называется диффузией характеров. Это понятно, нет? Иначе говоря, наши отношения, если бы это был бы папский союз, были бы конфликтные, столкновения интересов. Мы разные, иначе нет диффузии. Одновременно с этим, от нашего взаимодействия между нами бы, да, вот как жернов перетирал бы определенные какие-то ее недостатки, мои недостатки, я бы невольно у нее накачивала какие-то его навыки, она у меня накачивала какие-то навыки. Понятно? Нет? Mm -hmm. То есть, иначе говоря, <coughs> под духом, то есть, я помню, на Таро-2 значит, учителя, двое учителей из группы преподавателей, это для них вообще курс, значит, так сказали, -сет, вот получается так, из твоего рассказа про павские союзы, ну как это понимают ученики, что типа это какой-то очень жесткач. Мол, можно как-нибудь это помягче описать. Я говорю, зачем же наём быть учеников? Говорю, смотрите, да, а Павский союз в данной ситуации это патология по определению, понимаете, нет, патология с возможностью из этой патологии выйти с максимальным количеством плюсов, иначе говоря. Вот, да, пример короткий, да, чтобы уже вот прям все стало на свои места. Значит, сидит моя прекрасная подруга психотерапевт много лет назад. Значит, который пришел странный клиент с такой тенденцией в сторону смертельного заболевания, которого она принялась вытаскивать всей собой, потому что влюбилась, а он в нее. Значит, и она мне сидит и говорит, надо же было, чтобы его так любило пространство что даже меня заставило его полюбить, чтобы я его вытаскивала. Я и в то он отвечаю, надо же настолько не любить работать на клиентов всей собой, что тебя надо было заставить его полюбить, чтобы ты за него взялась по-настоящему. Понимаете, нет? То есть если ты способен учиться об среду добровольно, Понимаете, да? А как учиться в среду добровольно? В чем-то, да, там, соответственно, брать у среды что-то эффективное, что-то передавать этой среде вокруг себя. Понимаете, да, потому что а, вода камень точит. А, вторая история жутко мне нравится. Простите, что метафорами просто по-другому до вас в данной ситуации не достучаться. Значит, а, из фильма рассказывал, значит, мужик, полоса прибоя выбросила морских звезд в огромном количестве на ружу. И они лежат, умирают. И вот маленькая девочка ходит, набирает их в подол и относит в океан. И к ней мужик подходит и говорит, девочка, ну что ты делаешь? Ну ты же все равно не можешь спасти всех. Она говорит, да, но те звезды, которых я отнесла, они останутся живы. Понимаете, да? Если же у девочки было бы столько таланта, что она могла бы организовать остальных отдыхающих, то, к слову сказать, морских звезд осталось бы еще больше. Понимаете? Нет? То есть, ну что вы на самом деле, да, ну, среда, она же такая, ну, в смысле, не четверг, ну, в смысле, да, что а, видишь морскую звезду наружу, да, ну, помоги, чуть-чуть, жалко, что ли, ну да, всех ты не спасешь. Ну ты, в общем, как-то делай то, ты да что дотягиваешься, глядишь, полегчает всему миру. знаете, да, а так мы все сидим, говорит, ну да, все бесполезно. Но вот в том случае, если у тебя, да, вот эта пресловутая, бляска, активная жизненная позиция, я не имею в виду невротическое потребность заниматься чьими угодно проблемами, кроме своих, вот, да, или там синдром достижения, а я имею в виду, знаете, такая нормальная, здоровое, да, там желание нести свет в этот мир. Я считаю, что он абсолютно здоровый, и, в общем, у многих это неуничтожимо. Ну, вот, да? Но, да, иначе говоря, если у вас много творцов, да, ну так творите вообще, кто мешает. И не будет плавских союзов, понимаете, нет. То есть, если ты и так со средой взаимодействуешь, да, то и нет необходимости. Но если ты жадный, да, там, соответственно, если ты не хочешь учиться, если ты правый бесконечно, во всех ситуациях. Понимаете, ну а какими еще инструментами тебя, блядь, такую заставишь эволюционировать? Только связать тебя с человеком, который вот прям совсем другой, чем ты, сделать между вами сильную связь, подруга ли это, у которой а, ты являешься мамой ее, там, крестной мамой ее дочери. Ну вот, на самом деле, в общем, не в этом дело-то, не в том, кто кому там. Да, а самое главное, что ты все равно не можешь по ней успокоиться. Понимаешь, да? Это Павский союз, ну прости Мужик ли это, который, я не знаю, да, вот около тебя регулярно находится, или там друг, или там женщина, да. Он полезен двум сторонам. Это всегда обоюдно. Понимаешь, да, а нахрена бы тебя наказывать нормальным человеком? Нет, знаешь, не надо, это лишнее. Понимаешь, да, то есть, соответственно, двух вот таких вот ненормальных, которые категорически не хотят, понимаете ли, да, то есть они обязательно оба в Павском Союзе всегда правы. Понимаете, да? Просто правота их не совпадает. И ты прав, и ты прав. Понимаете, да? Оба имеют стойкую систему убеждений. Ну, иначе говоря, да, это, это та же самая правота, по-другому сказанная. И оба, соответственно, да, привыкли эту правоту втюхивать другим. Вот сошлись два одиночества. Понятно, что вам не будет нравиться друг с другом общаться, а кто же сказал-то? Но при этом это, понимаете, нравится, не нравится, это два медведя в берлоге. Понимаете, вас все тянет друг к другу, потому что дух наставник поставил, да, вот такой вот духи наставники, пожали руки, и все. Находитесь вместе, прошло 10 минут, вы друг друга ненавидите. Ну ладно, два часа. Понимаете, да, разошлись через какое-то время и стягивает. Понимаете, да, и продолжаешь с этим человеком говорить внутри себя, Понимаешь, да, через какое-то время, понимаешь, начинаешь скучать, начинаете общаться, да, понятно, то есть очень-очень сильная насыщенность энергетическая между вами. Понимаете, не оставляет тебя этот человек в покое. Вот со своей грёбаной правотой не оставляет. И ты ему всю свою правоту пытаешься втюхать. Зачем тебе это, непонятно, но вот по факту тебе именно это и нужно. Понятно, нет? То есть, по большому счету вот… В самом Канан или я, например, вот этого не заметила, но вот в фильмах вот, по поводу, вот, про Шерлока Холмса, современный ли вот этот сериал, да, современным Шерлоком, либо вот эти вот классные, ну, два фильма, которые недавно вышли, да, там прям четко между Ватсоном и Холмсом «Павский союз». Понимаете, да, там «Укращение строптивы», да, «Императрица», но с «Павским союзом». Понимаете, да, то есть вот... Когда очень вот, отношения напряженные, двое вынуждены в чем-то отходить от привычных моделей поведения, понимаете, да? Но не потому, что это выбрали, а потому что выхода другого нет. Вот это описание повского союза. Это понятно? Нет. Они бывают, если они на мужской-женской территории, двое с перепугу решают, что это любовь. Значит, к слову сказать.. Вот если это любовь, то она, знаете, такая вот зла. Вот. А, значит, ну, потому что, видимо, вот, единственная возможность тебя заставить меняться, это вот тебя в инду или там тебя не очень хорошего в этом плане, да, там человека просто вот заставить еще и вот прям именно все время хотеть быть, ну вот, да, как мы в любви обычно это делаем. Соответственно, ну нет мужской-женских отношений. В таком случае это такая, знаете, вот дружба почти с переносом, да, вот там почти что сестринские, да, или ну там, кстати, с родителями большинства из нас павский союз вообще так на всякий случай. Вот, понятно? Значит, павский союз на всякий случай комфортным не будет никогда. Это исключено. Еще раз и говорю, связь сама по себе это логично. Папский союз – это наказание. Разной степени интенсивности может быть. Вот у меня, например, есть прекрасная подруга, с которой у меня папский союз. Мы можем иногда по два года не видеться и вообще не слышаться, а потом нас стягивает, мы плотно два-три месяца прокоммуницируем, а потом раз и опять распадаемся. Нет, надо. Да? Вот, Причем на момент, ну потому что каждый из нас умудряется за это время вот, ну, напрожить ровно столько, что вот необходимо для дальнейшего обмена. Понятно, да? Иногда бывают, они в большей степени интенсивности там наверху решают. У нас их в жизни несколько каждый раз бывает. Да? То есть очень редко, когда обили. Это уже говорит о том, что почти нет патологии в тебе. Вот только вот на эту тему тебе такого странного дали, со всем остальным ты все делаешь добровольно. Значит, всегда именно на ту территорию, где тебе сложнее всего. Что тебе сложнее всего, ласточка, Границы расставлять очень хорошо. Это значит, что в Павском Союзе будет человек, который вообще не в такую границу. границы. граница это где? Mm -hmm. Знаете, академическая гребля под себя. Не умеешь говорить нет, отлично. Около тебя будет тот, который бесконечно будет требовать от тебя да. Понимаете, да? Сомневаешься в своей сексуальности, о, будьте любезны, человека с несколько нетрадиционной сексуальной ориентацией Он вообще не понимает, зачем ебать женщин. И ты будешь по дороге сама вспоминать, чтобы ему хоть как-то отмотивировать. Вот, понимаете, нет, то есть вообще как-то так. Вот на какой территории у тебя там самая большая дырка да, там в твоем опыте, да, там в чем ты там наибольшие сложности имеешь? Вот туда тебе и будет папский союз, а ты же ты же не учишься. Ты же пытаешься в целостности остаться, неизменно. Ты же прав в своих да, тараканах, они у тебя там ходят ровными строями, в голове с, э, там, с транспарантами под названием «У меня там Меркурий в рыбах, что я могу сделать с собой?» Ну, прости, а, как, а откуда я знаю, у тебя там транспарант? Транспарант я Гексли, да, или там, без разницы. Какой бы ты на себя, да, там, не надел шаблон, пытаясь этим объяснить, что я не могу, да, ну, вот там и будет, соответственно, прекрасный папа. Вот, Улавливаете? нет? А вот с человеком судьбы есть какая-то связь, параллель или это разное. Совершенно? А, нет, смотри. Значит, с павскими союзами, на всякий случай, про мужское и женские отношения. Значит, потому что я понимаю, что ты правильно это усекла. Значит, когда мы будем делать потом специально на мастер-классе, уже расплачиваешь смысл того, что пути пересеклись. Вот можно разделить две вещи. Первое, это павский союз, именно он и являлся причиной, что вы сошлись. А нет-нет. Но в этом случае, к слову сказать, если все отработать, Павский Союз может уйти, а, например, оказаться рядом абсолютно счастливая императрица, которая очень понравилась. Говорит, получилось по дороге. Иначе говоря, он может завершиться, но при этом вы можете не расставаться. Я такое наблюдала всего несколько раз в жизни у клиентов, но это было прекрасно. Это когда павская части Союза уходит. Понимаете, да? И они прекрасно находят общий язык. В фильмах иногда, кстати, вот такая трансформация, да, когда двое сперва друг друга да, там, постоянно подтыривают да, и прочее-прочее, а потом через какое-то время вдруг что-то происходит и появляется прекрасный союз. Понимаете, да, когда каждый уже, скажем, ценит качество другого, да, там и прочее. То есть это вот когда априори Папский Союз, понятно, да? И тогда, конечно, там тяжело прорабатывать. Я бы там смотрела бы каждый раз уникально. Чему меня учит эта песня. Вот, уроки всегда, вот в каждом фамском союзе два урока лично для тебя, например. Первое, это чему он тебя учит, а ты не хочешь этому учиться. И второе, смотри, то, что тебе есть ему, что сказать, это правда важно, но понимаешь ли, какая тема, форма, в которой ты хочешь это дать, и какая у тебя автоматически идёт, негодна. Поэтому ты учишься и учиться, и учить. Понятно? Нет? Потому что, вот вроде бы, да, что может быть естественнее, сказать ему обычным голосом, там, например, да, милый, вытирай, пожалуйста, ноги. Да, а он после этого, там, например, швыряет сумки и говорит, пошла нахуй, уходит на улицу. Говоришь, как? Что такое такого сделала? А у него, понимаете ли, дырка на этой территории. Его предыдущая жена задолбалась этим вытирай ноги. Вот ты и попал попала туда случайно. А у тебя такая тема, ты вообще психопатов боишься. Поэтому и расстаться не можешь. А когда он в дверь звонит, его впускаешь и проявляешь творческую натуру. А что делать? Начинаешь как-то ему это вытирай ноги говорить по-другому. Понимаешь, да? И так, чтобы не обидеть есть территория у него нервная. Вот, и параллельно работаешь с собой, да, на тему того, чтобы, соответственно, не психовать так, когда он там, соответственно, тебя там послал. Понятно? Потому что на все равно павский Союз. Что у тебя, прости, аллергия на слово хуй? Или там на что у тебя аллергия? На то, что мужик тебя туда посылает? Ну, лечись. Это Павский Союз. Ты равно... Раз павский Союз на этой территории, значит, лечиться все равно придется. Это понятно, нет? Иначе само не отвалится. Даже если ты думала до этого, что это не проблема, ну так вот, раз на эту тему Павский союз, значит и проблема. Нет, ты, можешь думаешь, что я могу, пожалуй, себе позволить такую мелочь. Как то, что, да, как рядом со мной курит, я начинаю задыхаться. Да, конечно, все прекрасно. Только прости, пожалуйста, а почему твои последние пять мужиков все курили? Ну вот так вот, да, мало ли в этом мире не курящих. Тебе кажется, это странное совпадение? М? Улавливаете? Нет? То есть папский союз – это там, где ты прав и не хочешь меняться из-за этого. Да? Избирать из папского союза можно? Да, сейчас расскажу. Это отдельная история. Вот, вторая история в мужско-женском варианте – это когда жили вы были, были вы жили, жили вы были, были вы жили, и вдруг стало замечено высшим силам, что есть некая территория, на которой вы все время бодаетесь. А территория такая, знаешь, вообще интересная, духу-наставнику. Ты знаешь, что-то ты какая-то очень подозрительно правая стала в какой-то области. И он вот тоже. И духи-наставника говорят, ну что, включаемся? ты включаемся. И у вас временные отношения мутируют в папский союз, но это как надстройка под основные отношения. В это время, да, ты испытываешь все минусы Павского союза, я об этом расскажу, какие именно. Вот, ну а потом он благополучно, обычно он тогда приходит на одну задачу. Эту задачу решаешь и благополучно расходитесь. Это понятно? Нет. Ну, например, там, вот у нас с Андрюшей регулярно, ну как регулярно, где-то вот я замечала... Если мы не эволюционируем да, добровольно, то включается это на уровне Павского союза, ну, вот я замечал где-то раз в полгода у нас обычно, вот это происходит. То есть возникает некая территория, где я права и не хочу проявлять гибкость, столкновение интересов, ровно на той территории, где он прав и не хочет проявлять гибкость. Понятно, да? Дальше после этого включение Павского союза что означает? что невольно в нашей жизни этих территорий, вот об эта территория стоит камнем прескновения. Понятно? Нет, то есть обстоятельства начнут нас сталкивать именно на этой территории до разрешения проблемы. Проблема разрешается, все прекрасно, ловила, нет. Эй! Иначе говорят, что объединяет, вы будете видеть папу? Это расклад, который описывает задачи прямо сейчас. Можно прям тут же спросить, ну да, это вообще по жизни, то есть мы сошлись на Павском Союзе, или это временный Павский Союз? Мне говорят, ну конечно, нет ничего более постоянного, чем временный, но вы на нем явно не сошлись. Понятно, они легче прорабатываются. Ну, столкновение интересов. Короткое, кратковременное. Окей, значит, теперь, а что здесь еще чем усложнено? Дело в том, что приходится другому объяснять то, в чем ты заинтересован. Понимаете, да? Ну, не знаю, да, там, например, стала моя там прекрасная подруга, там, ну, что там с ней стало вдруг, чтобы это был Павский союз, прям, ах. Значит, ну, не знаю, там стало повышенно агрессивно и хамить по любому поводу. Таким образом, разводя там, я не знаю, эфирную грязь. Потому что она, например, сходила на наезд, после этого поняла, что все переживания хорошие. А что, соответственно, это не знает, что их надо выбрасывать из себя и вонять таким образом вокруг, что-то она это недопоняла. Ну, бывает. Значит, да, и, соответственно, ну, что мне остается делать в данной ситуации? Мне нужно каким-то образом, да, так как мы с ней плотно общаемся, да, мне как-то надо это выразить. Но понимаете ли, какое тело? Папский, то, что папский союз заставляет меня об этом говорить, потому что если я не буду об этом говорить, то у меня будет двойка кубков перевернутая. Понимаете, да, там прочие безобразие, То есть начнут стекаться вот обстоятельства разнообразные, которые будут меня все равно заставлять это делать. Понимаете, нет? А одновременно с этим получается, что если я не буду говорить, она будет в этом видеть, что это мои проблемы. То меня это раздражает. Понимаете, да? То есть, с одной стороны, я обязана сказать, потому что меня к этому, ну, там, призывает, да, так или иначе, наш дух настав, наши духи наставники, а с другой стороны, она в этом неизбежно будет видеть мой интерес, и плюс к этому он правда есть. Понимаете, да, она будет говорить о том, что ты пытаешься меня поменять так, чтобы тебе было удобно. Не хочешь ли решить свою проблему? И мы в тупике. Это понятно, нет? Я и говорю о том, что, Ласочка, ну ладно бы, я одна страдала. Прости, но говоришь мне об этом только ты. Понимаете, дай поди докажи, что ты не верблюд. Молчать нельзя и говорить нельзя. Потому что буду говорить. Будет некрасиво, она же права в этом, помните? Она все обдумала, это ее обдуманное решение, она так делает намеренно. То у меня прекрасная была подруга, которую э, ужасно совершенно, история была просто реально ужасная. Потому что ко мне ходил ее начальник в результате жаловаться, зная, что мы с ней подруги. Значит, она тоже пройдя какой-то тренинг, она вошла в то, что она называла возрастной регресс. А, и во время собраний, так как ей было скучно, вытаскивала из носа и их рассматривала. Все падали в обморок. Понимаете, да? А у нее внутренний ребенок, понимаете, это такая, знаете, маленькая лошадь, которая брыкает каждого, кто ей хоть какое-то замечание сделает. Понимаете, да? И им неудобно, ну вот, да, потому что об этом не говорят. И глаза, понимаете ли, они отводят, а при попытке сделать ей в эти какое-то на, на эту тему замечание, она говорит, да, я когда нервничаю, я впадаю в возрастной регресс. и начинаю вести себя как пятилетний ребенок, не нравится, не смотри. Ну не в этом дело. Смысл в том, что она в этом права, вы понимаете или нет? И поди ты против этой правоты. Она говорит, я права, а кому не нравится, могут не смотреть. Все. Вот почему павские союзы тяжелые. Понимаете, да, у вас с одной стороны есть то, что человек это воспринимает как свое естественное право, а с другой стороны есть ты, которому, блядь, ну почему мне до этого есть дело, а? Ну может это будет кто-нибудь другой? Пожалуйста. Понятно, нет? Соответственно, да, и что делать? А ты еще и абсолютно прав в том, что говоришь это прямым текстом. Правильно? Вот, ну вот, и дальше учишься, папа же это учение. Учишься, чему учишься? тому, чтобы найти способ это сказать, понимаете, да, там, найти способ договориться, да, там. И вот через какое-то время, в общем, ты уже победитель. К слову сказать, после разрешения сложного папского союза очень на долгое время, знаете, вот как-то свежее это окружение. Люди перестают около тебя да, делать кучу всякой разной херни. Вот. А потом у тебя начинается новый этап твоего развития, и тебе опять дают пробный папский союз. Эволюция бесконечна, правда? Значит, сообразили? Тяжелая, сложная история. Вопрос. Да. Если, ну это же учение двух да? если ты обучился и проработал с проблем, а он нет, да. ты уходишь, к нему приходит следующий. Да. Пока он не научит. Да. Его да, да, да, да, да. Папский союз может распасться в одностороннем порядке. Когда тебе уже не актуально. Все, что тебе надо, ты уже выучил. Вот этого человека. Понимаете, да? Все, что ты мог в свою очередь дать, ты уже дал. А человек отказался брать. Ты уже дал пятью разными способами, да? Каждый раз. Потом еще кто-то ему то же самое додал. Но это его естественное право отказаться. И ситуация и завершается. Для тебя. А этот человек дальше идет своим путем. Но это уже не твое дело. Это понятно, нет? Было у вас такое, что вы так отпадали от вас те, по отношению к которым вы всей собой вкладывали душу. Всем собой. Понимаете, да? Все, вот отпал и пошел дальше своим путем. Вот. А в том случае, если же ты пытаешься от нерешённой проблемы сбежать, то я тебя уверяю. Духи-наставники на всякий случай еще кого-то тебе приметили. У меня была прекрасная история, когда, значит, из одного папского союза я свалила, зная, что это папский союз. Очень уверенно свалила. То есть я сделала все. Я сказала, мне похрену, да, но этому папскому союзу здесь не быть. Значит, разошлась с неким прекрасным молодым человеком, Игорем. Значит, который тигр по году, и, к слову сказать, у него, по-моему, там луна в стрельце, на которую у меня аллергия, спасибо моей матушке, значит, с луной в стрельце. Значит, Прошло два года, в моей жизни появился Игорь, тигр по году, с луной в стрельце, значит, а, ну, 12 лет младше, правда. Но вы знаете, через очень короткое время, Я обнаружила, что это, во-первых, Павский Союз, а во-вторых, что он на ту же самую тему. Я так несколько под это потухуела, как вы понимаете, и попробовала выгнать этого второго Игоря. Тогда вернулся первый. А через две недели второй. Я получила двух вместо одного. Была несколько удивлена. Попробовала как-то их свести, они замечательно пили вместе водку и продолжали, значит, устраивать заговоры против меня. Вот, а потом, ну что, уже выхода не было, все, меня уже к стенке прижали, понимаете, сделала, что необходимо от папских союзов. Вот, ну, к слову сказать, исключить, что один потом женился на моей преподавательнице, а у нас принято, у нас на все корпоративы ездят с мужьями. Вот, а второй меня нашел, вот, и периодически мне по ночам стихи пишет. Видимо, что-то я вот, хотя некоторая степень папскости из этого ушла. С луной стрельцы я родила сына, но мне не бык. Глядишь, в общем, как-то полегче будет. вот, Ну вот как-то так. Значит, попытка отбояриться приводит к усугублению. Понимаете, да, то есть а, придет второй, с которым станет понятно, что с первым было еще легко. Еще ничего. Значит, а, смотрите, еще запомните, пожалуйста, папские союзы, если вот это ради, вот если это основное, ради чего сошлись вы в отношениях, не предполагают совместного проживания. Пожалуйста, услышьте это. Понимаете, да? Вы так друг другу, об друг друга спинку натираете, понимаете, да, что там потом такое больное место, что надо это чем-то разбавлять. Понимаете, да? То есть попытка вместе проживать, как нам кажется, что мы типа быстрее перемелимся, фигушки. Понимаете, да, быстрее возникнет пятерка мечей, которую мы еще не проходили. Ну вот, да, состояние, когда вы играете в хозяин-раб, да, или там в палач-слуга ой, нет, палач, э, жертва. Да, то есть уже появится сте высокая степень ненависти друг к другу и невозможность разрешить в принципе этот павский союз. И тогда вы расходитесь из совместного проживания, заживаете по отдельности, а потом опять стягиваетесь. Понятно? Нет. Значит, то есть, в общем-то, но при этом возникающий павский союз, если вы уже проживаете, да, понятно, что он... В это время, конечно, хочется пожить где-то отдельно, но, в общем-то, лучше все-таки засучить рукава и решить эту проблему. Слово сказать, она тогда на поверхности. М? Так будешь работать, какая задача. Иногда бывает так, что вас в папский союз тянулись, с... То есть иногда бывает так, что вот если изначально отношения, потому что папский союз, Ты можешь найти, например, там 20 программ по взаимодействию. Нет, совершенно свободно, ну вот, просто как ты их найдешь? Ты сперва найдешь там три актуальные, поработаешь с тремя актуальными, спросишь, ну как там дела, они говорят, ну еще пять. Ну, слово слову сказать, в принципе, да, если в общем не лениться, вы поймите правильно, да, давайте я еще раз повторю, чтобы было окончательно ясно. Если ты перестанешь включать гордыню и правоту, понимаете, да? То есть в том случае, если ты со смирением зеленого уровня духовного развития примешь это как задачу, то, в принципе, оно решается быстро. Более того, в принципе, решение здесь этих задач освобождает тебя от необходимости это в малых дозах решать в окружении. Это понятно или нет? Поэтому, в принципе, на самом деле, да, Павский союз – это точка максимально эффективного обучения. Понимаешь, да? Другой разговор о том, что лучше все-таки, скажем, имеет репутацию того, кто умеет эффективно обучаться даже без Павских союзов, это вот про мою психотерапевтшу. Понятно, да? То есть, если бы она всей собой вкладывалась бы в любую работу, Ее бы не влюбляли в клиента. Нет, нет необходимости. Вот, хорошо. Значит, да. А вот детско родительских отношения, ты сказала, что это часто бывает. Да. Это часто бывает в смысле именно в ходящий момент? Нет, бывает, что с это этого началось. Родительско-детские отношения бывают двух типов. Первый тип – ресурсные, я об этом рассказывала. Второй тип – на отработку. Вот на отработку это всегда павский союз. Ресурсные, да, там может быть все что угодно другое. Тогда там действительно могут периодически возникать спонтанные, да, там павский союз, Ну, то есть отношения могут входить в фазу павского союза, а потом из нее выходить. А что, разве не видите общности вот в этих отношениях на отработку? Да, соответственно, в любом случае ты же не зря такую маму-папу себе выбрала. Понятно, что... На каком-то возрасте да, там возникает, что мама абсолютно права в том, что так себя ведет, и ты абсолютно права в том, что так себя ведешь. Ты будешь делать с этой правотой. Поэтому, в общем, и жить нам с родителями незачем с определенного возраста. Понимаете, да, потому что ты же заживать не успеваешь. А, значит, ребят, я все-таки хочу еще чуть-чуть о нем рассказать. В этой, с этой точки зрения о перевернутом, да, потому что мы еще два других аспекта не прошли. Вот, давайте мы пять минут и вернемся. Мне буквально еще 10 минуточек, ладно, чтобы я гешталь завершила.